Глава девятнадцатая Настало последнее утро нашего путешествия. Мы завтракали в миленьком трактире при небольшой гостинице, в которой ночевали. После обеда намеревались добраться до дома моего батюшки. До Петербурга было ехать еще шестьдесят верст. Мы, как и накануне, завтракали молча, дулись друг на друга. Нашу молчаливую пикировку глазами то и дело прерывала Элиза, спрашивая что-то. Я отвечала односложно и подливала малышке чай. Следила, чтобы она сытно поела. «Так что с фабрикой, Мария Ивановна?» Спросил неожиданно Анатолий, сидящий напротив меня за небольшим столиком. Я вскинула на него глаза. «Или ты так зла на меня, что и продавать ее передумала?» «Вот гад! Значит, то, что мы поссорились, его мало волновало, а больше удручал вопрос о продаже фабрики? Какой же он мерзкий! И почему я сразу не раскусила этого ловеласа?» Мне было непонятно и обидно его отношение ко мне. Но почему я не годилась ему в жены? Молодая, красивая вроде, с приданным в виде фабрики. Да, пампушка. но, как я поняла, для Анатолия это был несомненный плюс. У меня еще и характер был золотой. По поводу и без пилить мужа точно не буду. У этого же штабс-капитана даже фамилия была Муранов, от слов Мурмур, -мур», как у мартовского кота, который гулял сам по себе и соблазнял кошечек. Конечно, на кота Анатолий нисколько не походил. Больше на породистого, на храпистого жеребца с непомерным самомнением и вольными взглядами на отношения с девицами. Вот от чего он до сих пор не женат, спрашивается. Красив, молод, с деньгами вроде. А нет, все перебирает и нос воротит. Одним словом, бабник. Конечно, ради этого типа точно не стоило ломать свое будущее. Зачем мне не работающая фабрика? Нет, деньги мне были нужнее. Тем более я уже почти утвердилась в мысли, что открою элитную кофейню в центре Петербурга. Клиенты у нее точно будут. — Почему же? — удивилась я, сладко улыбаясь Анатолию. — Я продам вам фабрику, сударь. Точнее, вашей новой хозяйке продам. Как мы и договаривались. Но цену вы дадите мне хорошую. Я привезу оценщиков, и они назовут настоящую стоимость моей фабрики, чтобы вы не обманули меня. — Прекрасно. Я и не собирался вас обманывать, Мария Ивановна. — Ага. Так же, как и с женитьбой. — Маша, я не обещал на тебе жениться. — вспылил он, кинув салфетку на стол. «Ты же сама прыгнула ко мне в посте!» Ох. Он не договорил, косясь на Элизу. Понял, что не стоит подобное говорить при ребенке. И уже тише добавил. «Я тебя насильно туда не тащил». «Ах, вот как!» Округлила я глаза. Мною завладело холодное бешенство после его слов. «Но ну не переживайте, господин Муранов, больше этого не повторится». Он был прав. Я так втюрилась в этого красавца, что позабыла обо всем. А он этим и воспользовался. И это меня больше всего сейчас терзало. Неудивительно, что у меня оказалась незаконно рожденная дочь. Похоже, я становилась такой же, как прежняя Мари. Глупышкой, которая готова была броситься на первого встречного привлекательного мужчину. Но в этот момент я поклялась себе, что такой, как Мари, я не буду. Петербург произвел на меня впечатление шумного строящегося города. Широкие проспекты и улицы, еще без зелени бульвары, мощенные кое-где досками для защиты от грязи. Новые, едва выстроенные дома и особняки, вперемешку с деревянными трактирами и избами, давали свой неповторимый колорит. Насколько я поняла, только десять лет назад Петербург был заложен и объявлен столицей империи. И теперь здесь обживались и селились чиновники, занимавшие посты в ведомствах, придворные и просто богатые дворяне, приехавшие жить в столицу. На улицах в этот дневной час было полно народу. Многочисленные богатые и бедные горожане, экипажи вельмож, служебные невзрачные и груженые телеги, бабы торговки с переносными лотками, продающие горячие пироги и мыло. Сразу стало заметно, что мы въехали в крупный город. Мы достигли Гороховой улицы уже после полудня, въехали в чугунные ворота, и кучер направил карету к парадному подъезду дома. Небольшой яблоневый сад промелькнул сбоку. Через пять минут карета остановилась у небольшого добротного особняка в стиле барокко, модного в то время в архитектуре. «Элиза», — обратилась я к дочке, — «давай договоримся, отныне я буду называть тебя Лиза». Обратилась я к девочке по-русски. Малышка плохо знала свой родной язык, почему-то прежняя Мари не учила дочку родному языку. «Лиза?» — спросила девочка. «Да, Елизавета, а кратко Лиза, так звучит твое имя по-русски». «Мы же русские, потому ты будешь Лизой, хорошо?» «Хорошо, мамочка, Лиза мне тоже нравится». Муранов галантно протянул руку и помог нам выйти из кареты. Мы с дочкой остановились во дворе, разглядывая широкую белую лестницу и сам дом. Двухэтажный особняк из коричневого камня вперемешку с палевым, с большими окнами, мраморной лестницей и колоннами. Комнат, наверное, было не меньше тридцати, как мне показалось. Хороший дом». Я довольно заулыбалась, уже предвкушая, как прекрасно мы заживем в этом прекрасном, уютном родительском доме с Элизой. И точно же не будем ни в чем нуждаться, ведь папочка Абрикосов простил меня. «Мамочка, мы будем здесь жить? В этом красивом большом доме?» – спросила возбужденная малышка. Ее глазенки радостно заблестели. «Конечно, Лиза, это же дом дедушки». «Скоро ты увидишь его, Елизавета», – кратно сказал Муранов. «Пойдемте в дом». Мы нерешительно последовали за ним, чувствуя, что отныне наша жизнь изменится и в лучшую сторону. Все горести, печали и нищета были позади, и впереди нас ждало только хорошее. Именно так я и думала, когда мы остановились на мраморном крыльце, и Анатолий позвонил в дверной колокольчик. Дом казался безлюдным и тихим. Не было видно ни слуг, ни дворовых людей. «Лиза, ты должна поцеловать дедушку и сказать, что очень любишь его. Поняла меня, детка?» Велела я ласково. «Поняла, мамочка. Ну, я тоже скажу, что раскаясь в своих поступках и тоже люблю его». Тихо прошептала я себе под нос, чтобы никто не слышал. Надо было исправлять свои прежние ошибки и быть прилежной хорошей дочерью, чтобы остаться жить здесь. И я уж постараюсь сделать все, как надо. Только через десять минут нам, наконец, открыл старый лакей. «А, ваше благородие, здравствуйте!» – воскликнул старичок, пуская нас в просторную парадную. «Извините, долго шел, ноги уже не те». «Ничего, Аникий», — ответил устала Анатолий, косясь в мою сторону. Лакей же, едва разглядев меня, всплеснул руками. «Простите, не узнал вас, барышня, слепой совсем стал. Наконец-то вы приехали. Уж как вас ждал батюшка-то ваш, очень ждал, а теперь уже поздно». «Почему поздно?» — не поняла я, оглядывая светлую парадную с широкой лестницей на второй этаж и мягкими красными диванчиками по бокам. «Нет, мне определенно все больше нравилось место нашего нового обитания. Не дом, а шикарный особняк». «Горе-то какое! Горе, ваша милость!» – запричитала Аникий. «Вы же ничего не знаете. А батюшка ваш, наш благодетель Иван Матвеевич, скончались десять дней тому назад». «Как же так?» – нахмурился Муранов. «Лекарь же сказал, что ему еще точно полгода жить». «Дык, посчитай, вы только уехали, барин, так на следующий день Ивану Матвеевичу плохо стало. Ничего не ел, только лежал, как в беспамятстве». а на третий день вошли в его спальню поутру, а он уж остыл. Оказалось, около полуночи помер, так лекарь сказал. «Я же обещал, что привезу к нему дочь, он так хотел увидеть ее», произнес удрученно Анатолий. «Как жалко батюшку!» – пролепетала я, вздыхая. «Даже никого рядом с ним не было в его последний час. Хотя я не знала и не любила Абрикосова, но мне было просто по-человечески его жаль».